Глава 26. Грёбанная поддержка. Я приехала на работу к полудню. Не спрашивайте, как это вышло, смогу ответить лишь, что Эрик Чесмар — тот ещё подонок. И мне не стоило пытаться побыть рядом с ним, чтобы поддержать. Вообще стоило вернуться к старой версии Уны Боннер, которая было плевать на всех, эта версия хотя бы высыпалась. «Прости, прости, прости!» — строчила я Фелисити. «Я проспала!» Переговоры с ирландцами перенеслись на вечер. И я отказалась в них участвовать, потому что смотреть, как Эрик изображает гангстера, было слишком смешно. А хохот после каждой его реплики мог уничтожить всю атмосферу найма для грабежа. Конечно, я могла бы зайти за кепкой и приехать на стиле острых козырьков, Но тогда Донал и Ифа точно поняли бы, что мы двое блана, а не серьезные люди. Я уснула в машине, как только задница почувствовала мягкое сиденье. Полгода работы на Канерью Уорф превратили меня в жаворонка. и мне даже не стыдно за это. Не помнила, никак доехала, никак оказалась в спальне раздетой, зато проснулась у него в объятиях в десять гребаных утра. Технически я могла бы успеть к одиннадцати но мне не позволили роскошь быстрого сбора на работу. Эрик сначала засунул меня в душ одну, а потом, когда вышла, заставил позавтракать и еще отчитал за пустой холодильник, в котором из еды лежали пачка чипсов Бренда — да, она любит холодные чипсы — и пара ужинов из супермаркета. Ему в целом не понравилась наша квартира, поэтому вместе с завтраком меня ждал краткий расчет ипотечного кредита а также подобранные варианты аренды и покупки в разных более приличных районах города. Совсем не то, что сонная я готова была выдержать. «Почему назвала его подонком? Думаете, за это?» Засранец выключил мой будильник. «В отличие от меня, Эрик не уснул. Он сидел всю ночь и читал статьи для своей диссертации, позволяя мне пускать слюни на его рубашку. Мог бы и разбудить вовремя, все равно не выспалась». День начался отвратительно, и улучшений в течение него не планировалось. Мне даже не дали сесть за руль. Эрик высадил перед мостом, чтобы не заезжать на собачий остров. А вечером из ресторана меня должен был забрать Рэй. Боже, еще и ужин с шейхом. Вместо того, чтобы провести остаток понедельника в планировании нашей беседы, я бессмысленно бегала по Истхэму в попытках доказать Эрику, что у меня нет никаких предпочтений. И это даже ни к чему толком не привело, ведь грабителей мы нашли в Делдополе. Дебилы, боже! Еще и не выспавшиеся дебилы! «Прости», — повторила я свое слово дня, когда забежала в кабинет и сразу подошла к Фелисити. «Забей», — отмахнулась Та сосредоточенно, глядя в монитор. Блако, все равно нет, и если успеешь сдать отчет до конца дня, считай, не опаздывала». С ней тоже что-то было не так. Фелисити еще никогда не относилась к работе настолько наплевательски. И с учетом того, что недавно я даже пропала на три дня, можно было ожидать хотя бы раздражения. Рабочее место ощущалось еще более странным. Ни Хэмиша, ни Гаурава. Теперь я была окончательно изолирована ото всех. Наверное, к лучшему. Предавать близких мне людей стало бы сложнее, а тех, кто и так меня ненавидит, вроде и не жалко. Мужик, сидевший позади, недобро сверкнул в мою сторону глазами. Вот кто точно был против опозданий, и особенно сошедших с рук опозданий. Он вечно бубнил, как все неправильно и несправедливо, ведь мы ужасно шумные и постоянно мешаем. Фел говорила, он дважды подавал на меня жалобу Эйчару. «Ничего, через неделю-другую его работе никто не помешает, ее не станет». День пронесся мимо меня так стремительно, что о его конце мне сообщил только шорох, который издавали собиравшиеся домой люди. За пять рабочих часов я не поднялась со стула ни разу, даже в туалет, пытаясь экстренно завершить все упавшие сверху задачи. А еще и те, что проигнорировала вчера, пока жалела себя и окружающих. «Не задерживайся из-за опоздания», напомнила Фелисити перед уходом. «Оно того не стоит». Она остановилась, с грустью глядя на пустующее место Хэмиша. «Он ничего не написал?» — спросила я. «Нужно же было делать вид, что я не в курсе его смерти, хоть это и оказалось сложнее, чем представлялось». «Просто исчез», — вздохнула Фелисити. «Думаю, съездить к нему домой». «Отговорить или поддержать?» «Конечно, тело она там не встретит, но может вызвать полицию. И когда Хэма найдут, у нас, вероятно, возникнут проблемы». Черт, как же все это было сложно!» «Почему бы нет?» — пожала плечами я. «Вдруг он заболел, и нужны лекарства?» «Ты права. Как раз свободный вечер. Я надеялась пересматривать отбросов, но лучше заеду к нему». «Фэл, ты сама-то в порядке?» «Я?» — нахмурилась она. «Да, конечно. Просто слишком много странностей в последнее время, а я их не люблю». Ее точно нужно было вытаскивать. Моя бедная подруга даже не представляла, насколько права. «Может, тебе самой взять выходной?» «Нет, я не устала», — Фелисити вдруг оглянулась на пустой кабинет, выдвинула кресло Гаурава и подкатилась на нем поближе ко мне. «Все ведут себя подозрительно», — зашептала она мне на ухо. «Эванса из продаж вчера отвели в отдел безопасности, а потом уволили одним днем. Блэк стал реже появляться на работе. И все перешептываются, что наши стратегии начали слишком часто использовать конкуренты». «Думаешь, кто-то сливает информацию?» — вовлеклась в сплетню я. «Боюсь, нас ждут сложные времена», — вздохнула Фелисити. «Только в этот раз я не уверена, что хочу снова их проходить». Я с трудом сдержала радость, рвавшуюся наружу. Теперь все становилось проще. Вытащить Фелисити из компании, которую она любила, было бы почти невозможно. Но сейчас, когда у нее появились сомнения, только спичку брось. Снова? Мы уже были в кризисе пару лет назад. Нас постоянно трепали проверки. Но мы выжили и подтвердили свою силу на рынке. Несколько крупных клиентов ушли но другие их быстро заменили. «Думаешь, сейчас то же самое?» «Не знаю, но я не хочу быть частью корпоративных войн. Мне интересна сама работа, а не разборки между компаниями». «А может, ты это все просто переросла?» С искренним сочувствием спросила я. «Ты куда больше, чем аналитик и способна зарабатывать больше». «Не знаю. Правда, но мне не нравится то, что происходит сейчас». Фелисити поднялась и покачала головой. «Надеюсь, Хэмиш просто лентяй, и я дам ему подзатыльник и заставлю прийти завтра вовремя». В ней были элегантность и особенная стать, из-за которой я и восхищалась Фелисити с первого дня знакомства. Даже сейчас, когда от нашего мира отваливались целые куски, она это чувствовала, но все равно держала себя в руках. После того, как за ней закрылась дверь, мне тоже пора было собираться. Ее парень ждал меня на ужин, освободив ей вечер. Как удобно, правда? Я так и не придумала, что буду говорить, и решила действовать по ситуации. А трея у меня был почти карт-бланш на разглашение любой информации, которую аль ясини не мог бы использовать для полиции. Ну, то есть, например, на десятую часть происходившего. Или даже процента три. К черту, когда это мне было нечего сказать? Ресторан, который мы обозначили для встречи, располагался на втором этаже нашего здания. Глупо ли это? Насрать. Если я хотел остаться незамеченной, самое видное место подходило больше всего. Из наших туда никто не спускался. Все пытались как можно быстрее разбежаться в разные стороны. Даже пить предпочитали в двух кварталах отсюда, где было чуть подешевле. Работники индустрии финансов, в конце концов, хороши в рациональном расходовании средств. Предположительно. Как только я произнесла фамилию того, кто меня ожидает, милая хостес едва не подпрыгнула на месте. Шейх. Я виделась целым настоящим шейхом. И впервые за все время это был мужчина, которого я не собиралась соблазнять. И кто сказал, что Унабонер не растет духовно? Вот наглядный пример. Мохаммед аль Ясини поздоровался со мной очень тепло и почти по-дружески. Он был одет в строгий темно-серый костюм, явно шитый на заказ, с учетом того, что сидел как влитой. Я не завидовала Фелисити, глядя на ее красивого, объективно, с этими пронзительными глазами и четкими чертами лица парня. Нет, просто радовалась за нее. «Вы будете ужинать?» «Пожалуй, нет», — вдруг решила я. «Достаточно чая. Не думаю, что разговор выйдет долгим». «Даже не обсудим погоду», — улыбнулся Алья Сини. «Можем, конечно», — неровно рассмеялась я. «И немного пробки на Канареворф и последние новости у Уимблдона». «Погода ужасна. Пробки еще хуже. Кто лидирует в Уимблдоне?» «Какой-то мужчина». «Удивительно», — кивнул Алья Сини. «Тогда давайте закажем чай». Его принесли быстро. Я не успела даже рта открыть, но уже подумала, надо рассказать об этом Рэю. У него так никогда не получалось, потому что нужно было вырисовывать в лондонском тумане абстрактные узоры. Я заметил, Фелисити в последнее время много задумывается о работе. Слава богу, он не задал прямой вопрос, о чем я хотела поговорить. Казалось... Алья Сини видел мои тревоги насквозь и помогал мне дойти до сути. На его месте я бы не была так добра к себе. У нас многое меняется, и это ее беспокоит. Мы только что обсуждали эту тему. Как сказать? О чем вообще можно говорить? Я поднесла карту, чашку, словно пауза могла собрать панически разбежавшиеся мысли воедино, но помощь пришла откуда не ждали. «Мисс Боннер». «У вас очень деликатная работа», — мягко сказал алья Сини. «И строгое соглашение о конфиденциальности. Мне не обязательно знать подробности». «А что, если быть максимально честной? Эта свежая идея могла либо утопить меня, либо поднять к чертовым небесам. Не думаю, что Фелисити безопасно оставаться в компании. Все хуже, чем ее предположение», — выпалила я. «Насколько хуже?» Тон то тут же ожесточился. «Настолько, что было бы лучше для нее, если бы она приняла решение покинуть компанию в течение, ну, недели Алья Синий строго прищурился и чуть подался вперед. «И вы это говорите не чтобы занять ее место?» У меня глаза на лоб вылезли, а чай пошел носом, и пришлось совершенно неэлегантно с позором тянуться за салфеткой кашель наверное слышали даже на улице мне оно не нужно возмутилась я как только смогла говорить а потом продолжила едва слышно скоро этого места может и не быть спустя долгую паузу алья сине одобрительно кивнул я благодарю вас за честность мисс боннер но у меня есть еще один вопрос почему вы говорите это мне а не ей вы «Единственный, кого она послушает», — объяснила я. «Для Фелисити важна ее реализация. И потом, если она узнает, что на самом деле происходит, может предпринять что-нибудь очень доброе, чтобы защитить остальных, и... это все испортит». «А вы не хотите защитить остальных?» «Нет», — с тяжелым сердцем ответила я. «Только свою единственную подругу. Она много работала» была справедливой по отношению к нам всем. Фелисити заслужила уйти на своих условиях. Решение принималось здесь и сейчас, и новая пауза казалась вечной. Были ли у Альесини сомнения? Дополнительные вопросы? Что творилось за проницательным карим взглядом? Он смотрел на меня с шокирующей пристальностью, и это было неловко. Будто он пытался прочесть мои мысли или убедиться, что я не вру. А я и не врала. «Почему вам известно больше?» «Потому что я — часть происходящего», — тяжело вздохнула я. «Но больше рассказать не могу. Простите». «В таком случае решено», — уверенно кивнул Альясини. сини «Я вам верю. Так что Фелисити скоро уйдет из компании». «Спасибо. Я ставила чашку, которую все это время держала в руках, и неловко поежилась. Теперь надо было как-то завершить разговор. «Вам самой нужна помощь?» — вдруг спросил Алья Сини. «Нет», — быстро ответила я, но тут же решила пояснить. «У меня все под контролем, так что я справлюсь». «Мне очень приятно, что у Фелисити есть верные друзья». Я покраснела от неожиданного комплимента и не смогла сдержать смущенной улыбки. Знал бы он меня раньше». Верным и хорошим другом меня не мог бы назвать никто, даже Бренда. Кажется, Фелисити теперь могла.